Леонид Свердлов. Экзамен по фурнухтологии. Посвящается тому, кто прочтёт это до конца. Я не был готов к экзамену. Он стал для меня полной неожиданностью. Я вертел в руках билет и пытался вспомнить хоть один миг подготовки, Хоть одну лекцию по этому предмету. Лицо преподавателя, наконец. Но в памяти растекались только обрывки фраз и формул, красочные таблицы из учебника, разводы мела на плохо вытертой доске, пальцы, перепачканные в синей пасти. И все это вместе собиралось в два вопроса. Первый. Форнухтология. Ее место и роль в жизни современного общества. Второе. Вторая большая теорема 11 лета. На первый вопрос ответить легко, напустить туману, потрепаться. Но экзаменатор, скорее всего, не захочет слушать эту чушь и сразу потребует ответ на второй вопрос. Я оглядел аудиторию. Кроме меня экзамен сдавала только одна девушка. Раньше я ее не встречал. Она наклонилась к своему листку и что-то быстро строчила. У она-то подготовилась. Я повернулся к ней, чтобы задать вопрос, но она не заметила, экзаменатор сразу ожил и, встряхнувшись, спросил. «Вы уже готовы?» «Все равно уже не вспомню, что время телять». Я кивнул. Он подсел ко мне и с любопытством уставился на стенку за моей спиной. «Современное общество немыслимо без форнухтологии», — начал я. «А форнухтология без общества?» — перебил он. Его очки блеснули, как клинок, выхваченный из ножен. «Наука — неотъемлемая часть жизни общества», — хорошо ответил. «Какую часть жизни общества она составляет?» «Чтоб тебя». «Этого не было на лекциях». «А может, и было». Этот вопрос я давал для домашней проработки. Впрочем, продолжайте. Если он будет так цепляться к каждому слову... Форнухтология... Достаточно, вы это уже говорили. Второй вопрос. Интересно, зачел ли он мне первый? Я боюсь за точность формулировки. Напрасно, она не зависит от вашего ответа. Зато от нее зависит мой ответ. Но уже ничего не ответили. Да. Наконец-то вы начали думать. Дурдом. «Поясните формулу 11 лета попросил он устало, кладя голову на ладони. «А всё-таки я долго держался. Он меня минут десять заваливал, а я ведь этого совсем не учил. Знаете, у меня очень плохая память на формулы, не люблю я их. Напишите мне её, я поясню». Девушка оторвалась от своих записей и, повернувшись ко мне, рассмеялась. Меня это возмутило. «Неужели ты думаешь, что вы зубри формулы Денстилета стала настолько умной, что можешь смеяться над другими?» – воскликнул я. «Ни одна формула не изменила тебе ни одежды, ни образа мыслей, ни один лишний волос не вырос на твоей голове от того, что ты узнала на одну формулу больше. Да если бы у тебя от каждой формулы вырастал волос, то тебя можно было бы показывать в зоопарке». Она рассмеялась еще веселее. Моё самолюбие было растоптано. И «Я приду в следующий раз», — сказал я. «Я сегодня на кафедре. Подумайте над своим вопросом, только не обрастите от этого волосами». Я попятился к двери, цепляясь за спинки стульев. У двери я решился поднять глаза и улыбнулся девушке. Я понимал, что зря нагрубил, но она была слишком увлечена перечитыванием своего листка, и моя улыбка беспомощно повисла в воздухе. Чтобы ей не пропасть, я сделал вид, что улыбаюсь экзаменатору. Что это сон, я понял, когда в холле института снова встретил девушку с экзамена. «Тебе нужна помощь?» – спросила она. «Да», – ответил я, улыбаясь, на этот раз не только в пустоту. «Одолжи мне конспекты, покажи, как пройти на кафедру форнухтологии. Я там ни разу не был». «Покажешь ему дорогу?» – спросила она у парня, который был с ней. «Только сейчас я заметил, что она не одна». «Это Денстил-12 отсюда?» – замялся парень. но «Ну, я могу бы довезти и за 10 Денстил». «Но у меня нет при себе ни Денстила», – возразил я. «Вы мне снитесь, а во сне человек не носит при себе денег». Она опять рассмеялась. Институт был огромен пуст. Лестницы сменялись коридорами, коридоры дверьми. «Обычно свои пути держат в тайне», — объяснил мне мой провожатый. «Но ты все равно скоро проснешься, от тебя нет смысла скрывать дорогу». «Почему же она такая секретная?» — спросил я. Раньше в нашем институте было много кафедр и ученых, но после того, как появилась кафедра фурнахтологии, все остальные кафедры сразу закрылись, и институт опустел». Вскоре все забыли, как по нему ходить, а плана никто никогда не составлял. Теперь, если кому-то надо пройти на кафедру фурнухтологии, он сам отыскивает себе дорогу. Два человека не ходят туда одним путем. Каждый знает в институте такие коридоры, о которых никто другой не догадывается. Двери, которые никто не открывал. У каждого есть своя аудитория, в которую никто не заглядывает. «Так значит, все аудитории, мимо которых мы проходим, твои?» – спросил я. Нет, их тут так много, что я даже не всякую дверь открывал. Кроме того, об этом коридоре могут знать и другие. Когда каждый держит свой путь в секрете, то как проверить, совпадают они в чем-то или нет? Значит, я тоже могу найти здесь свою аудиторию? Конечно. Я открыл ближайшую дверь. Там был большой, светлый и пустой класс. На окнах стояли цветы. У зеленой чистой доски лежало несколько кусков мела. «Это моя аудитория?» – спросил я. «Нет», – возразил мой спутник. «Смотри, как тут чисто. Кто-то наводит здесь порядок. Это чужая аудитория». «Выходит, что моя аудитория самая пыльная». Это одна из моих аудиторий, сказал он, показывая на дверь в углу. Я вошел туда. Комната была совсем маленькая. В ней была одна парта, доска и окно. Стены были выкрашены в грязно-зеленый и желто-синий цвет. В этой аудитории случилось несчастье. Находиться в ней было невыносимо. Я обернулся к двери. Выхода нет было написано на ней. Я подошел к окну. За окном был залитый асфальтом двор. Я смотрел с высоты аудитории на то, как солнечные лучи отчаянно падают туда, оставляя внизу яркие пятна. Я захотел распахнуть окно, и только тут заметил надпись на стекле. Это не выход. «Как ты отсюда выходишь?» – спросил я. «Я сюда не вхожу», – ответил он. «Почему тогда здесь так чисто?» Даже такие аудитории надо содержать в порядке, ведь это моя аудитория. Впрочем, она мне не нужна. Можешь забрать ее себе. Лучше не иметь никакой аудитории, чем иметь такую. Эта часть института действительно была известна не только моему конвоиру. В одной из аудиторий была открыта дверь. И за ней я увидел целующуюся пару. Они целовались аккуратно и недолго. Когда я заглянул, их губы почти сразу разомкнулись и щелкнул секундомер. «Сейчас я пишу поэму», — скромно сказал студент. «Обо мне?» Он кивнул. Она мрачно вздохнула и отвернулась к окну. «Опять», — прошептала она. Опять анапистом. Нет-нет, поспешно возразил он. Теперь я пишу только ямбом и особенно отмечаю твои умственные способности и внешние данные, как ты и велела. Хорошо, если так, сказала она. Замолчали. Он хотел ее поцеловать, но она сразу взяла в руку секундомер и он передумал. «Моей поэме не хватает всего лишь десятка дней стил», — сказал он, сжимая ее руку секундомером. «Скоро допишу. Мы отметим это?» «Да», — сказала она, подумав. «Встретимся в парке под старыми липами. Там романтично. Посмотри в календаре, когда в этот день закат, мы будем на него любоваться. Подбери беседку, откуда он виден, но не ту, что в прошлый раз». Там скрипучая скамейка снижала романтичность день стил на пятьдесят идуло ужасно. Он достал блокнот и записал это. «Наше свидание начнется закатом или закончится?» – осторожно спросил он. Она полистала книжку, лежащую рядом на столе, и сказала. «Ночью встречаться в среднем на 98 день стил романтичней». Но тогда надо взять с собой фонарик или встретиться в полнолуние. А то как я увижу, что ты меня поцеловал? Да тебе будет неудобно читать мне свою поэму. Она большая? Да, как моя любовь. Тогда её должно хватить на одну ночь. Я полагаю, что тебе лучше оформить её в письменном виде и отдельно подготовить наиболее удачные места. Их ты прочтёшь там, а всё целиком я посмотрю дома. Где-то вдалеке зазвенел звонок. «Ну ладно», — сказала она, вставая. «Сегодня ты хорошо подготовился, я довольна». В дверях она остановилась и сказала, обернувшись. «И не забудь напомнить, чтобы в следующий раз я тебя поцеловала». Она вышла из аудитории. Он немного задержался, убрал блокнот, достал микрокалькулятор, что-то на нем подсчитал, после этого выбежал в коридор, и скрылся за поворотом. Аудитория опустела. Это хорошая аудитория. Ее мне не уступят. Мы вошли в последнюю аудиторию на этаже. Это было огромное помещение со стеклянным куполом вместо потолка. Стеклянные двери открывались на крышу. Солнце играло на столах, преломляясь в неровностях стекла. Красивая, чистая аудитория. Не моя. В Своей аудитории я не нашел. Зато мне не надо наводить в ней порядок. Но почему в моем сне так много чужих аудиторий? Через стеклянные двери мы вышли на крышу. Мы прошли над институтом, грохоча жестью крыши. На противоположной стороне несколько человек загорались таким легкомысленным видом, будто происходящее в моем сне их не касалось. «Сюда», — сказал мой проводник, показывая на слуховое окно. Из всех помещений института это, скорее всего, было самым пыльным. Это был то ли чердак, то ли подвал со слуховым окном. Прямо передо мной стоял письменный стол, на нём компьютер. Позади сидевшего за столом был книжный шкаф со стеклянными дверцами. Сбоку над дверью висел портрет солидного мужчины в очках и с галстуком бабочкой. Деннадцати наверное. Моё появление вывело из-за цепенения учёного, сидевшего за столом. Кажется, он всегда цепенел, когда не разговаривал со мной. Я это заметил еще, когда он принимал у меня экзамен. Теперь он снова зашевелился, укутался поуютнее в свою мантию и вопросительно на меня посмотрел. «Все это...» – я обвел рукой вокруг себя. «Мой сон!» вас это удивило?» Он пожал плечами. «Если нам снятся другие миры, в которых нам, возможно, только предстоит побывать», — сказал он, — «то почему наш мир не мог бы присниться кому-либо?» «Так вы поэтому не подготовились к экзамену?» «Я не знаю, что такое форнухтология. В моей реальности ее нет. Вы не ориентируетесь в собственном сне, молодой человек. Должно быть, ложась спать, вы не проветрили помещение». Он встал, поправил мантию и несколько раз обошёл вокруг меня, собираясь с мыслями. «Форнухтология», — сказал он, — «это наука, объединившая всё». Денстиллет доказал теорему, из которой следовало, что любой предмет может быть выражен через другой, любое явление может быть измерено и нет ничего не связанного и несравнимого. С помощью формулы Денстиллета можно рассчитать и оценить любое явление и любую величину. Так возникла формухтология. «Так значит, формула Денстилета дает ответы на все вопросы?» – спросил я. «На все». «Я несколько раз слышал здесь слово «Денстил». Это универсальная единица ценности». «Так вы все измеряете в одних и тех же единицах?» – удивился я. «Вы можете сравнить любовь с помидорами?» «Конечно». «А разве вы сами не измеряете Эйнштейна в тех же единицах, что и фонарный столб?» «Нет, вы сравниваете Эйнштейна с фонарным столбом и считаете при этом, что фонарный столб больше. Это вас не смущает?» «Так что же больше?» – спросил я. «Любовь или помидоры?» Теперь я понял, что подсчитывал поэт с микрокалькулятором. Денстиллическую ценность своего свидания. Ученый между тем сбросил мантию и прошмыгнул в слуховому окно. «А вы попробуйте сами ответить на свой вопрос», – ехидно сказал он. «Большую любовь одними помидорами не заменить. Мне надо идти, а вы пока можете посидеть здесь и подготовиться к экзамену. В наших книгах наверняка есть что-то такое, что не знают ученые в вашей реальности. Так что вы сможете их этим удивить, если все не забудете». «Когда проснетесь?» Уже вылезая в окно, он вдруг обернулся и, улыбнувшись, сказал «Я люблю помидоры!» Оставшись один, я бросился к шкафу и принялся выхватывать из него книгу за книгой. Я не знал, сколько мне осталось спать и боялся не успеть найти нужную формулу. Мелькали цифры, значки, формулировки. Я не мог найти то, что искал». Я не знал нигде это искать, ни как оно выглядит. Книги летели на пол, рассыпая листы. Хлынувший из шкафа поток смел мои скудные возможности и глупые мечты. Я шел между белых колонн, завершавшихся наверху каменными сводами, заросшими мхом. Я удивлялся, что никогда не был в таком красивом месте. Еще меня удивляло то, что я совсем не встречаю людей. Похоже, формула День Стилета не нуждается не только в науках, но и в людях. Дорога, вымощенная мраморными плитами, привела меня к дому из белого камня. Судя по архитектуре, это был театр или какое-нибудь общественное здание. Я очень удивился, когда увидел на фронтоне надпись «Цирк». На висевшую у входа афишу действительно было написано. «Сегодня в нашем цирке летающие гипопотамы зеленые люди, медведи, танцующие на канате». «Что встал?» – окликнула меня старушка-билетерыша. «Представление уже началось». «У меня нет билета», – ответил я. «Тогда тем более надо приходить вовремя. А от того, что ты будешь стоять, он у тебя не появится». «С этим не поспоришь». Я вошел. В зале я увидел только одного человека, сидящего на манеже. Он встал, неуклюже поклонился и надел шляпу. По этой смешной измятой шляпе я понял, что он клоун. Я сел в третьем ряду и, прикрыв глаза, стал слушать, как клоун играет на скрипке. Музыка поднималась с арены, как туман над рекой в безветре, охватывала манеж и голубым облачком собиралась под куполом. Мне вспомнился весь мой сегодняшний сон, в котором я так и не сдал экзамен, не нашел ни своей аудитории, ни своей формулы. Да и на это ли мне следовало тратить сон? Зачем мне понадобилась кафедра фронтологии? Разве про нее я должен был спрашивать девушку в холле института? Я не заметил, как музыка прекратилась. Открыв глаза, я увидел, что клоун больше не играет, а застыв, вопросительно смотрит на меня. «Ну как?» «Я не разбираюсь в серьёзной музыке, но это было прекрасно, и я никогда не слышал ничего подобного». Клоун в бешенстве отшвырнул инструменты и, сорвав шляпу, закричал. «Что ты вообще понимаешь? Я тебе веселю, надеваю эту дурацкую шляпу, играю на сковородке, а договоришь, что слушал серьёзную музыку». Это был чижик-пыжик, только в другой тональности. И ты на меня смотришь, как на девочку, схоронившую своего попугая. Но я клоун, а не гамлет, имей же совесть. Только теперь я заметил, что лежащий на арене предмет был и впрямь не скрипкой, как мне сперва показалось, а сковородкой. А туман, который я принял за музыку, был дымком отжарившейся на ней яичницы. Мне стало стыдно за свою невнимательность. «Извините», — начал я. «Теперь я и сам вижу, что это было смешно. Просто я, что извиняться», — перебил меня клоун. «Ты уже унизил меня, оскорбил во мне артиста, высмеял мое искусство». Тут он побежал ко мне, нахлобучил на меня свою шляпу и вытолкнул на арену. «Попробуй теперь сам», — кликнул он, садясь на мое место. «Покажи, как ты это умеешь». «Да я это совсем не умею», — сказал я, снимая шляпу. «Даже не знаю, что надо делать». «Что можешь?» – ответил он. «Танцуй, пой, ходи на голове, читай стихи и издай хоть звук, если ты не трус». Показаться трусом я не хотел. Я положил шляпу на край Лены и стал читать стихи. Мы летом летали, ложась в облака над полем, полным полыни. Мы знали, что все уплывет, но пока мы сами и пели, и плыли. Нам мечталось, что мы лето заберем, что секрет полета мы открыли, но столкнулось лето с сентябрем, и дожди нам промочили крылья. Победа над летом далась без труда, и клёны кровью залились. Мы с неба в листву соскользнули тогда, и вместе с листами кружились. Нам казалось, что мы кружимся не зря, что мы будем вечно это делать. Так считали мы до декабря, когда весь наш мир стал черно-белым. Зимой покрывались мы снегом и льдом, Нас снег согревал в эту стужу. Сугроб заменил нам и небо, и дом, И нам не хотелось наружу. Из сугробов мы построили дома, И мороз нам стал казаться благом. Но уже к апрелю ушла зима, Сталым снегом, словно с белым флагом. Оттаяли мы и журчащим ручьем Поплыли, любуясь весною. Тогда мы мечтали понятно о чём, Чтоб жизнь была только такую. Но мы знали, что идет июня рать. Из весны она всю душу вынет. И опять придется нам летать над полями, полными полыни. Клоун мрачно покачал головой. Я клоун по профессии, а ты от рождения, сказал он. Ты неуместен при любых обстоятельствах. Он вышел на манеж, забрал шляпу и показал мне на дверь. «Уходи!» «Как уходи?» – не понял я. «А как же летающие гиппопотамы и медведи на канате?» «Всё сразу хочешь?» – проворчал клоун. «Потом всё будет. А сейчас иди». «Куда мне идти?» «Дурак!» – беззлобно сказал он. «Куда все люди ходят в антракте?» В буфет, конечно. Цирковой буфет оказался довольно богатым. Жаль, что у меня не было денег. Впрочем, платить все равно было некому. Отсутствие людей угнетало. Я прошел до окна, выходящего на крышу. Пропустить такое окно было выше моих сил. Большое, как дверь, оно было специально для меня оставлено открытым. Я перелез через подоконник и сразу оказался на широком выступе, поднимавшемся на метро над остальной крышей с одной стороны и на огромную высоту над улицей с другой стороны. По мере того, как выступ становился все уже и уже, и типа нему становилось все интереснее и интереснее, я начал чувствовать ветер, на который в начале пути не обращал внимания, Стал балансировать руками, старался не смотреть вниз. Это было похоже на игру в орлянку. Если упасть в одну сторону, ушибусь и только. Если в другую, то, когда долечу донизу, проснусь и не узнаю, что в моем сне было дальше. Но пока я шел, моя монетка не падала ни орлом, ни решкой, а лежала на ребре. А выступ между тем сузился настолько, что стал резать мне ноги. Я не упал. В это трудно поверить, но я прошел весь выступ до конца и спрыгнул вниз. Там, где он кончался, начиналась широкая мраморная лестница, ведущая к морю. Уже стоя на ней, я обернулся и пощупал выступ, по которому шел. Когда я провел по нему ладонью, она увлажнилась и стала красной. Я перевязал ее платком и пошел вниз, к морю. Ее я встретил у моря на песчаном пляже. Ее голубое платье велось на ветру, как перевернутый флаг, а края его были продолжением прибоя. Солнце запуталось, играя своими лучами в ее волосах, и теперь не могло от нее оторваться. «Ну как? Нашел?» – спросила она, улыбаясь. «Нет». Она рассмеялась. «Хочешь узнать доказательства теоремы Денестелета?» – спросила она. Я кивнул. «Пошли», – сказала она. Она шла впереди, наступая на волны, а те лизали ее ноги и за это уносили себе на память ее следы. Ветер перебирал ее платье и пытался повторить на морских волнах узор его кружев. От этого она сама становилась похожей на море, а море было так похоже на нее, что даже ветер не мог их различить. Мы поднялись на высокий зеленый холм. С него были видны и город, и море, Искалась за снежными вершинами на горизонте. «Далеко?» — спросил я, показывая на море. «Да», — ответила она, — «день стил 50. «Как же мы смогли так быстро сюда добраться?» «Мы шли короткой дорогой». Я смотрел на облака, которые медленно проплывали по колышущемуся на ветру голубому платью неба, «Отражаясь в кружевах морской пены, «я опять думал о том, что скоро проснусь. «Я не смогу взять ее с собой. «Море, солнце, ветер и небо мне ее не уступят». «Мы не увидимся», — сказал я. «Один сон не может присниться дважды. «Теперь только ты можешь увидеть меня во сне». «Но как мы узнаем друг друга?» — спросила она. «Ведь во сне и наяву люди такие разные». К тому же ты, наверное, забудешь свой сон. Я в последний раз посмотрел на ее лицо. Она была совсем не похожа на красавицу. Что же меня в ней так удивило? Наверное, то, что ни одна красавица не была похожа на нее. Я подошел к ней. Она тоже приближалась ко мне. Черты ее лица становились все неразборчивей. Я уже чувствовал, что забываю её, море, небо, ветер и свой сон. Я просыпался.